«Артиллерия! Огонь!» — крикнул Арк после того, как им удалось сократить здоровье козла до половины. Воры, что находились позади группы, немедленно одновременно выстрелили из пушек. В конце концов, козел был охвачен пламенем и рухнул на землю. Между тем, другой козел вёл сражение против воинов Мяу, которых вообще не беспокоила защита против этого монстра. Вместо этого они совершали безумные нападения, чего сердце Арка почти останавливалось от страха. Но вся ситуация явно отличалась от того, когда ему довелось в одиночку сражаться против одного такого козла. «Источник жизни, который исходит от тепла сердца!» Когда Рока использовала свою песню для восстановления здоровья, Мяо немедленно получали прибавку к силам. Как только арк-реабилитанты и воры присоединились к ним, оставшийся козел мгновенно рухнул, не в силах сдержать такого давления. «Ваш уровень повысился «Ха-ха-ха, вот это скорость!» Арк подтвердил окно сообщения и разразился смехом. Как только ему удалось договориться о продаже замка Сильвана, он привел реабилитантов и NPC в подземелье «Колыбель Древнего Зла». Оно было переполнено элитными монстрами, которые давали очень большое количество опыта и предметов даже с одного из них. Арк мог монополизировать целое подземелье. Однако недостатком было то, что характеристики монстров являлись настолько высокими, что он никак не мог охотиться в одиночку, Но как только было собрано все его братья, данная проблема просто-напросто исчезла. У Арка и реабилитантов также начала повышаться близость со всеми NPC. Хорошо. Это хорошо, что я никому не стал рассказывать об этом подземелье. Арк утаил это даже от лорда Джексона. Он сообщил ей, что нашел кристаллы памяти в некоторых других местах замка, потому что была возможность ситуация с отправкой в это место какой-то группы разведки, если об этом кто-то узнает. Ну а в худшем случае подземелье могут закрыть. И Арк мог решиться своей земле обетованной. Но я не смогу использовать его слишком долго. Как только он передаст все права на замок, больше не будет возможности посетить это подземелье, Арк с таким энтузиазмом охотился, что почти не уделил времени на собственный сон. Пожертвовав на охоту 4 дня, ему удалось спуститься до пятого этажа подземелья. Информационное окно персонажа. Имя персонажа — Арк, Роса Человек. Склонность хороший плюс 350. Слава! 6375 плюс 500, уровень 178, профессия идущая во тьме, титул ⁇ Рыцарь Кот ⁇ признанный опекун», герой Джексона ⁇ Смотритель Земли, смотритель поля боя, здоровье 2940 плюс 150, мона 2805, духовная сила 100, сила 359 плюс 28, ловкость 499 плюс 35, выносливость 549 плюс 20, мудрость 58 плюс 10, Интеллект 542, удача 69, гибкость 83, искусство общения 46, привязанность 105 плюс 10, упругость 147, специальная характеристика, знание древних реликвий 138. Эффекты обмундирования. Броня русалки, сопротивление в воде плюс 100, водные штрафы отменяются. Лапы кота, перчатки, скорость нападения плюс 10%, ловкость плюс 15, шанс критического урона плюс 10%. Сущность енота – шлем.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 Ему удалось получить целых 14 уровней всего за несколько дней. Из-за относительно низкого уровня реабилитантов NPC, им удавалось получить дополнительные бонусы и набирать в среднем по 20 уровней за время всей охоты в подземелье. Кроме того, для монстров было обычным делом терять магические предметы, само собой даже арк не мог позволить забирать все подряд себе, потому что охотился не в одиночку. Хотя доходило до того, что он лил горючие слезы, ему все равно приходилось делиться добычей, но он банально не мог позволить себе охотиться в одиночку, Потому и жаловаться было ни на что. Я сумел собрать 300 золотых, так что все не так плохо. Ну и в любом случае скорость охоты увеличивалась, потому что реабилитанты и NPC также получали лучшую экипировку. В ближайшее время я должен трудиться еще усердней. Дедрик, быстро найди следующую жертву! Джастис Мен аж побледнел, услышав такую восторжную команду Арка. А, ты хочешь продолжить охотиться? Да, у нас нет времени. Как только Арк ответил. Словно это было в прятке вещей, реабилитанты аж подпрыгнули. В то время как НПС просто обязаны были уделить время отдыху, а Арк и реабилитанты охотились без остановки, не третье время даже на сон. «Арк, мы шумрём! Ты всегда ведешь себя так, когда играешь в одиночку? Ты что, демон? Ты ведь поспал только три часа прошлой ночью, учитывая, что до этого безостановочно играл на протяжении 30 часов. Неужели ты еще и в тренажерный зал собираешься?» Учитель сказал отдохнуть несколько дней. Так что у меня никогда еще не выпадало такого счастливого шанса, как этот. Арк ответил с улыбкой. В последнее время Лимоенко не часто появлялся в тренажерном зале. А, двое на подходе! После чего, без предупреждения: Нет, просто коварный Дедрик решил устроить западло и привел очередного козла. Сокен, сэн! Я никогда больше не буду с тобой охотиться! Реабилитанты начали проклинать все на свете, поскольку им пришлось снова встать на ноги. Таким образом, они снова провели 10 часов непрерывной охоты. К тому времени, когда Арк достиг 180 уровня, потихоньку приближалось время, когда Райден должен платить по счетам. Хорошо, я достиг того уровня, что хотел. Мое сердце хочет больше, но... Прежде чем он мог отдать имущество в руки Райдена, у Арка была еще масса другой работы. И так он закончил охоту и покинул подземелье. Когда он прибыл в святыню войны, Райден уже находился внутри и нервно ждал. Ты готов? «Вот три тысячи золотых!» Райден вручил ему сумку и быстро отвел взгляд. Дюк стоял позади него с красным гневным лицом, подавая свои ботинки в руки арка. Он снял свой экипировочный предмет, что могло заставить плакать любого игрока. Несмотря на то, что это было ради гильдии Гермес, Дюк все равно не мог не смотреть на ботинки с красными глазами, и слезы побежали по его щекам. «Не волнуйся. Я буду чувствовать искреннее счастье, когда их надену, а также обещаю бережно к ним относиться». На! Арк быстро схватил и спрятал ботинки, а Дюк уже скорчил такое выражение лица, что, казалось был готов кричать на весь мир. Но он проглотил все свои накипевшие ругательства, Райден смотрел на Дюка с чувством большой вины, а потом сказал «Арк, теперь твоя очередь довести сделку до конца!» «Конечно, в отличие от вас я держу слово!» — ответил Арк, а потом позвал священника. «Я принимаю вызов гильдии Гермес на проведение очередной осады, Я понял, спасибо, а осада начнется завтра в 6 утра. Священник объяснил информацию касательно проведения осады. К этому времени завтра замок уже будет наш. Ясно? Ну тогда до завтра. Аркул улыбнулся, наблюдая за тем, как двое из них покидают святыню. Хе-хе-хе, наконец-то я получил эту обувь. Думаю, теперь мне надо ее проверить. Информационное окно: Сапоги духа ветра уникальный. Тип брони, кожаные ботинки. Защита 50, прочность 60 из 60, вес 15, ограничение, уровень 150 или более. Сапоги зачарованы силой Духа Ветра. Давным-давно легендарный Дух Ветра лично использовал этот предмет. Тщательно отполировав сапоги, на что у этого существа ушло много усилий, они приобрели способность ускорять движение носящего. Кроме того, у вас есть возможность скользить по земле без каких-либо движений ног. Эффект, ловкость плюс 30, скорость передвижения плюс 30%. Скорость атаки плюс 10%. Специальный эффект Вам доступен навык скольжения. Во время его использования игрок может перемещаться в нужное место без каких-либо телодвижений, что позволяет избавиться от штрафа для скорости атаки, нападения и защиты, когда двигаешься в обычных условиях. Тем не менее, когда личная скорость движения равна навыку и не превышает 30 метров, ее возможно превысить. Потребление маны 10. АРК был поражен такими характеристиками. Эта вещь имела удивительную защиту. А эффекты явно были лучшими для такого уровня. Также ему наконец-то было позволено использовать навык скольжения, который он так сильно желал. Способы использования этого навыка были просто бесконечны. Ладно, я собрал все. Поскольку осталось 20 часов до начала, пожалуй, доделаю некоторые детали.